Глава пятнадцатая Бросив взгляд на захлопнувшуюся дверь, перевожу его на Тинотин, говоря «Ты опоздала!» «Поставишь мне двойку?» Пожимает плечом, снова смотрю на дверь, прикидывая в голове, сколько времени Айзи нужно для того, чтобы без приключений добраться до второго этажа. Представить ее попавшей в беду проще паренной репы. Зная гнилую сущность человеческой природы, не сомневаюсь в том, что каждый второй мужик, присмотревшись к ней получше, сразу захочет доставить неприятности. Потому что дерьмо — падка на невинность и наивность, особенно когда все это приправлено беззащитностью, стройным юным телом и доверчивостью. — У тебя новая ученица? — спрашивает Тина за моей спиной. Резко дергаю цепь, опуская боксерский мешок на семь сантиметров. У моей новой ученицы все настолько хреново с координацией, что я не понимаю, как она до сих пор не вошла в долбанную стену. Вполне возможно, что входило. Как решить эту проблему, я пока не знаю. Все действительно очень плохо. Тину никогда не останавливает отсутствие у собеседника желания поболтать». ее отец настоящая скотина сообщает она протягивая мне боксерские бинты военный кажется одним словом мудак не в обиду. ага забирая у нее бинты какие обиды сжимая зубы думаю о том что никто не станет бежать из дома при отсутствии острой необходимости ёбаный мудак прикладывал руки Блять, айза как может один человек К восемнадцати годам собрать на свою голову столько дерьма. Когда будешь уходить, найдешь себе замену? Я никуда не ухожу. Но ведь уйдешь. Поднимаю глаза и смотрю в запрокинутое лицо. Протягивает мне руку, ожидая ответа. Я уйду, и, судя по всему, довольно скоро. Месяц или два мое местоположение определено пятилетним контрактом, в котором еще три неотработанных года. Мире недолго осталось ждать. Скоро Марат придет за своей семьей. Я уйду вместе с ней, чтобы делать то, за что мне платят. Мне платят за то, чтобы ни один волос не упал с ее белокурой головы. «Кого ты хочешь?» Спрашиваю, обматывая бинтом тонкую ладонь. «Сколько готова платить?» «Я хочу надежного человека». С военной подготовкой. И не тупого. По не договоримся. Короче говоря, я хочу такого же, как ты. Военного и не тупого. Да. Деловым тоном заявляет она, весело посверкивая глазами. Откашлившись, добавляет. Лучшего из лучших. Смотрю на нее с иронией. Я о твоих профессиональных качествах. Заявляет она. Разомнись. Киваю на шведскую стенку, пока я не расплакался. В этой женщине столько энергии, что мочу ее и в хвост, и в гриву. Это наш привычный ритм. На автомате меняю положение тренировочных лап, пока она лупит по ним, как дьяволица. Потрясающая женщина, невыносимая до скрипа зубов. Если бы когда-нибудь решил заводить семью, велел бы ей отойти от себя на пять метров и не приближаться. с такой женой придется половине города снести башку тина не самое страшное из того что может приключиться с мужчиной гораздо страшнее нести ответственность за что то вроде айзы